Глава третья. Лаура. Дома, запершись в комнате, набрала номер Лёшки. Привет, котенок. Тут же ответил тот. Привет. Ты что, совсем закисла с этим зачетом? Да если бы. С досадой проворчала я. А что такое? Отец заставил посетить очередной светский прием. Ох, детка, парень сочувственно произнес. Понимаю, что ты расстроена, но ведь он твой отец. Наверное, ждет от тебя какой-то поддержки. «Ты сейчас на его стороне, что ли?» — возмутилась я. «Что ты, я на твоей стороне, малышка Лаура. Просто когда ты с ним ссоришься, то в итоге сама же ходишь расстроенная. Возможно, но если он, например, решит найти мне жениха, ты тоже будешь уговаривать не ругаться с ним?» В трубке повесло молчание. «Жениха?» «Да, жениха. Знаешь, за которого замуж потом выходит?» «Он нашел тебе жениха? Ты меня решила бросить?» «Что?» опешила я от вывода Лёшки. «Ничего я не решила. Просто ты вечно пытаешься примирить меня с папой, когда он хочет привлечь меня к своей деятельности. Я лишь забочусь о тебе, детка, чтобы ты не грустила. Я не буду грустить, когда мы увидимся», — пробурчала в ответ. «Так что мешает прямо сейчас?» м? «Хочешь, я приеду и украду тебя?» Это было заманчивое предложение. Лёша пару раз так делал, и адреналин просто зашкаливал. «Меня ведь могли поймать!» Но он как-то ловко обходил камеры охраны, говорил, что друг дал ему какой-то прибор, который блокировал съемку, и мы полночи катались по городу, целовались и... не только. Однако сегодня так рисковать совершенно точно не стоило, ведь я планировала поговорить с отцом, когда тот вернется, и выяснить, что это за знакомство такое было, а также донести, что замуж я пойду только по любви и точка. «Не выйдет, прости». «Уверена. У меня ведь точно получится поднять тебе настроение, детка. И я даже знаю, каким способом». В его голосе появились те самые нотки, которые сводили меня с ума. «Но нет, сегодня я должна была поговорить с папой. Ты меня соблазняешь, Лёша?» «Почему бы и нет, я соскучился. Очень. Так и представляю тебя рядом с собой, в одном белье, и...» Он многозначительно замолчал, предоставляя мне отличную возможность пофантазировать, что было бы «окажись это правдой». Невольно смутилась от подобных намеков, хотя ведь не должна была уже. «Может, пошалим, малышка Лаура?» «О чем ты?» «Включи камеру», — потребовал Лёша. «О, чёрт! Он умел меня свести с ума грязными словечками, к которым я до сих пор не могла привыкнуть, и каждый раз краснела, словно школьница. Что уж говорить о намеке на виртуальные ласки? Я не могу». «Можешь, детка, давай, не стесняйся. Ты ведь и сама хочешь, правда?» Я покраснела так, что стало жарко, и уже готова была поддаться своему искусителю, но услышала, как открылись ворота, и на территорию заехала машина. Значит, вернулся отец. «Лёш, извини, мне надо идти», — резко заговорила я. «Папа вернулся». «Погоди, я позвоню», — и быстро завершила разговор. С одной стороны, мне очень хотелось поддаться соблазну и попробовать с Лёшей что-то новое, «У нас была близость, да, всего пару раз, но для меня именно он стал первооткрывателем в этой сфере. И его уверенность, его напористость порой подавляли настолько, что я попросту не успевала сориентироваться, как сегодня. Поэтому решила воспользоваться предлогом, чтобы немного притормозить. Ведь я очень боялась разочаровать парня. Я же понятия не имела, как играть в такие игры. А вдруг что-то не то сделаю, и ему не понравится?» «Нет уж, лучше подготовиться и продумать хотя бы свой наряд для подобного мероприятия. А пока мне предстоял разговор с отцом, которого я нашла в кабинете». Ожидаемо. Каждый раз после таких приемов он сидел там и долго-долго о чем то думал. «Можно, пап?» — осторожно спросила я, приоткрыв дверь. «Лаура, я сильно устал, если ты решила продолжить упорствовать...» «Я пришла за ответами, и без них не уйду», — Твердо заявила, проходя в комнату. «Я имею право знать, что ты там задумал, ведь это моя жизнь». Отец тяжело вздохнул и недовольно нахмурился, но в итоге все же кивнул мне на кресло, стоящее напротив. «Ну, заходи, раз пришла, дочь». Повисло тягостное молчание, и я не торопилась его нарушать. Все ждала, что папа сам начнет говорить, и дождалась. «Ты уже взрослая, Лаура, и пора тебе, наконец, брать на себя ответственность», — произнес он. «Ответственность за что?» «За семейное наследие». «А если я не хочу?» «Разве я спрашивал твое мнение?» «Тебе двадцать. Отличный возраст, чтобы выйти замуж». «Но я не собираюсь выходить замуж за этого Адамиди», — возмутилась я. «Почему? Чем тебе не угодил Антоний?» «Да хотя бы тем, что я его не люблю». Отец иронично усмехнулся и покачал головой. «Ты еще слишком молода и многого не понимаешь. Ты измеряешь все вещами, цена которых довольно ничтожна». «Серьезно?» — возмутилась я. «То есть ты не любил мою мать?» «Любил», — с печалью в голосе ответил папа. «Но наш брак не был построен на безумные страсти и влюблённости, которую ты путаешь со словом «любовь». «Откуда тебе знать, что и как я представляю?» «Ты молода, импульсивна и слишком тороплива в выводах. Разве этому я тебя учил?» «Я всё равно не выйду замуж за Антония», — упрямо заявила я. «Ему слишком много лет». «И разве это плохо? Он взрослый, зрелый мужчина, который знает, чего хочет, и сможет обеспечить тебе не только должный уровень комфорта, но и безопасности. Он знает, что такое заботиться о своей семье», — продолжал настаивать отец. «Да мне все равно, какой он. У него сын. Сын, который не хочет себе новую маму». «Ты уже познакомилась с Никасом?» — удивился родитель. «Да, было дело. И то, что я увидела, характеризует Адамидии не с лучшей стороны. Так что мой ответ — нет». «Я не спрашивал твоего мнения», — довольно резко осадил меня отец. «Я выбрал тебе достойного мужа, и ты выйдешь за него». «А если нет, посмеешь мне перечить?» «Я не люблю его, он незнакомый мужик для меня», — продолжала возмущаться я. «Так что тебе мешает с ним познакомиться?» — вопрос отца завел меня в тупик. «Например, то, что мое сердце уже занято». Взгляд папы тут же помрачнел. «Ну-ка, повтори, Лаура». «Что повторить?» «Сердце твое, говоришь, занято?» «Да». «И кем же?» «Позволь спросить». «Парнем одним. Он мой однокурсник. Мы учимся вместе». «И ты решила, что какой-то сопляк будет достоин дочери Замани?» В этот момент мне стало трудно дышать. Мой папа, мой любимый папочка был ничем не лучше тех чванливых снобов с приемов, которых я так ненавидела. «Он любит меня», — прошептала я. «Тебя или то, что идет в комплекте с тобой?» Прорычал отец: Знаешь что, не у всех в глазах счетчик денег. Некоторые люди любят бескорыстно, а не потому, что у кого-то счет в банке. И если я лишу тебя наследства, то твой поклонник не откажется от тебя? язвительно ухмыльнулся папа. Я уверена, что нет. С минуты он сверлил меня недовольным взглядом. Я совершил ошибку Лаура. Наконец, произнес он, покачав головой, а я уже обрадовалась, что все обошлось, что мы сейчас помиримся, и снова все станет как раньше. Вот только... Не стоило давать тебе столько свободы, как и поощрять твой выбор вуза. Настало время исправить эту оплошность. «Что ты имеешь в виду?» — с ужасом спросила я. «Что пора тебе, наконец, начать соответствовать своей фамилии. Завтра ты заберешь документы и переведешься туда, куда я выберу сам». А как только мы с Антонием утрясем формальности, устроим помолвку. «Что? Папа, нет! Умоляю, не надо!» Однако тот был настроен решительно. «Ты разочаровала меня, дочь. Я думал, что смогу на тебя положиться, но у тебя в голове гуляет ветер. Это не так?» «К сожалению, так. И пока еще есть возможность все исправить. Как? Выдать замуж за нелюбимого?» «Уверен, что вы сможете найти общий язык с Антонием. Но я не хочу!» «Как я и говорил, никакой ответственности», — покачал головой отец. «Только эгоизм и инфантильное желание. Пора взрослеть». Из-за слез лицо папы размывалось, и я уже с трудом что-то различала. Было так больно и обидно, что я не сдержалась и просто сбежала к себе в комнату. Упала на кровати и зарыдала в голос. До сих пор не верилось, что мой единственный близкий человек, моя семья, смог поступить со мной вот так».